Подарок. Люда приготовила ей накидку с капюшоном из той же ткани, только ярко-бирюзового цвета. Марина ахнула от неожиданности этого решения, но бирюзовый шел ей необыкновенно. — А что? — подумала она. — Я же не боюсь самых смелых сочетаний в интерьере. Не побоюсь и этого и теперь вообще ничего не буду бояться. Я так решила. На другой день с самого утра она поехала на фирму и занялась цветами. Это доставляло ей огромное удовольствие. Готовые, но еще ничем и никем не потревоженные помещения словно оживали, когда она расставляла В них сосуды с цветами, большие и маленькие, высокие и низкие, круглые, квадратные, самые разные. Эти вазы она заказывала сама и теперь убедилась, что все сделала правильно. С самого утра настроение было просто роскошное. И когда, наконец, она, управившись, совсем позвала Гусева и все ему показала, он зааплодировал. — Мариночка Аркадьевна, хотите на чистоту? — Вы просто феноменальная молодчина. — Вообще-то я считал, что столько разных вас — это бзик. И зачем делать их на заказ? Тоже не мог понять. Но сейчас снимаю шляпу. — Все. Отправляйтесь домой, отдыхайте, наводите красоту. Я пришлю за вами машину. — Зачем? — Мариночка Аркадьевна вы что ж хотите в вечернем платье садиться за руль недопустимо ага да, спасибо вы совершенно правы и я обещаю весь вечер быть вашим кавалером надеюсь михаил петрович не вызовет меня на дуэль не знаю не знаю засмеялась марина вечером когда она наконец оделась надушилась и вышла из комнаты алюша отшатнулась И достаточно неумело перекрестила, самишка просто завопил. — Мам! Супер! Улет, мама! Ой, как жалко, что папы нет! Он бы просто охренел! Подожди, я тебя щелкну, чтобы папа видел! Марина купалась в волнах успеха. Никогда прежде ей не приходилось быть в центре внимания на столь многолюдном и модном сборище. К ней то и дело подходили люди, поздравляли, выражали восхищение ее работой, ее платьем, ее красотой. Гусев, как и обещал, держался поблизости, время от времени шепча на ухо, чьего именно внимания она удостоилась. У нее кружилась голова и слегка подташнивала от голода. Ей никак не удавалось улучить минутку хоть что-то съесть. «Марина!» «У меня нет слов». Подошел к ней Булавин. «О вашей работе я уже говорил. Она выше всяких похвал. Я чрезвычайно доволен, но... Хочу еще сказать, что вы, оказывается, еще и феноменально красивые. Ай да, Миша! Глаз алмаз. Впрочем, я всегда чуял, что он знает в женщинах толк. Простите, я, наверное... Что-то не так сказал. Мне очень жаль, что его здесь нет. Я хочу выпить за вас с Мишей. Дай бог вам счастья. У вас, наверное, уже есть предложение новой работы? Да. Сияя, ответила Марина. Давайте хлопнем шампанского за вас. Он взял с подноса два бокала. Я сейчас упаду если выпью. Мелькнула в голове у Марины, но она взяла бокал, чокнулась с булавиным, отпила глоток, и тут кто-то тронул ее за плечо. Марина остолбенела, рядом с ней стояла нора. — Ты? — ахнула Марина. — Как ты сюда попала? Нора выглядела отлично в роскошном синем платье, которое ей очень шло. Она похудела, как-то подтянулась и помолодела. — Маринхин, поздравляю! Такой успех! Ты молодец! — Что ты здесь делаешь? — ошеломленно спросила Марина, разом утратив счастливое расположение духа. — Я здесь с Хадесом. Мы же помирились. И вот приехали в Москву, у него дела с этой фирмой. Так что я, конечно, никак не ожидала тебя тут встретить, да еще в роли триумфаторши. Ты, говорят, все-таки отбила того роскошного мужика. Молодец! Я, между прочим, недавно видела Питера. Она как-то многозначительно замолчала. Ну и что? Я уже подала на развод. Этим занимается адвокат. Ну, это мне не интересно. Я просто хочу сказать, что нет... Ничего тайного, что не стало бы явным. Маринхин. Так что... Марина похолодела. Нора взглянула на нее с торжеством и отошла. Настроение упало до нуля. Вечер был безнадежно испорчен. — Мариночка Аркадьевна, вы что-то побледнели? Радость моя! — встревожился Гусев. — Идемте, идемте, надо хоть что-то скушать, а то шампанское... Со всеми пьете, а кушать не успеваете. — Даниил Александрович, я хочу уехать. Это удобно? — Боже, сохрани! — Да почему? Все уже кончилось, а пить, есть и веселиться эти люди могут и без меня. — Мариночка Аркадьевна, вас расстроила эта баба в синем? Вы ее знаете? — Знаю. Редкая стерва. — Я вас обожаю. — Вам так идет ругаться? — Прелесть моя! Счастливец этот Максаков! Когда такая роскошная баба ругается, это до ужаса сексуально. — Он пьяный, — сообразила Марина. Надо как-то от него отвязаться и поскорее уехать. Если машины нет, попрошу вызвать такси. Не хочу больше здесь оставаться. Но тут к ней снова подошла Нора. На ее губах играла восторженная улыбка. Маринхен. Ответь на один вопрос. Это платье. Откуда оно? Париж, Рим? Москва. Не разжимая губ, бросила Марина. Юдашкин. Тебе не все равно. Нет, конечно, я тоже хочу такое платье. Где ты его заказывала? Оно просто изумительно! Воскликнула Нора. И каким-то мгновенным движением выплеснула Марине на платье бокал красного вина. «Ой, прости, я не хотела, я нечаянно!» С притворным ужасом залепетала нора. «Ты не волнуйся, это очистится, надо засыпать солью, и она, словно бы желая стряхнуть с платья красную жидкость, только пуще размазала ее». Марина застыла. Внутри все оборвалось... Все взгляды были прикованы к ней. — Мадам, вы, однако, редкая тварь! — с вежливой улыбкой оттеснил нору знаменитый киноактер Раевский. — Он взял Марину под руку. — Идемте, я вас провожу. Он быстро вывел Марину из зала. — Не огорчайтесь, то, что эта гадина сделала, довольно естественно. Вы были сегодня объектом зависти большинства женщин и не благодаря деньгам мужей или любовников, а исключительно благодаря вашему таланту и красоте. Так что рассматривайте это пятно как знак вашего женского триумфа. Вы не за рулем? Нет. Надо вызвать такси. Ни в коем случае. Я вас отвезу. Где вы живете? Нагилеровского. О, так мы соседи. Я живу на Троицкой. Замечательно. Я только не понимаю, почему такая женщина одна. Муж уехал. Только не говорите, что тот тип, который весь вечер возле вас ошивался, ваш любовник, ну что вы. Это сотрудник фирмы. Я вообще не хотела идти на эту тусовку, как чувствовала, что случится какая-то гадость. Да плюньте вы на это. Я уже вам все объяснил. И вообще, относитесь к жизни легче, иначе захочется удавиться. Я давно это понял, и теперь плюю на такие штуки. Мне тоже завидуют, еще как. Со мной не такое проделывали, а платье. Что платье? Оно свою роль уже сыграло. Плевать на платье. Спасибо вам. — Да не за что. Рад был помочь. Знаете, мой сын хочет открыть в Питере ресторан. Вы бы не согласились его оформить? Я ему вас порекомендую. Вы не против? — А что, в Питере нет своих декораторов? — Наверняка есть, но мне очень понравилась ваша работа. Я видел, вы давали кому-то свои визитки. Может, и мне дадите? — Господи, ну, конечно. «Я так вам благодарна!» — пролепетала Марина, борясь с подступившими слезами. «Ну, вот и слезы на подходе. Есть из-за чего плакать. Вы поймите, она это из зависти сделала». «Да нет, дело не в платье», — всхлипнула все-таки Марина. «Она воровка, мелкая, гнусная тварь, а...» Я промолчала, ушла, как оплеванная. Надо было при всех дать ей сдачи. Вы чудачка. Именно мелкие, гнусные твари и способны на такое. А вы нет. Говорю же вам, наплюйте на это с высокого дерева. Мой муж говорит, с гигантской секвойи, Да, а можно взять на вооружение. Пожалуйста. Сквозь слезы улыбнулась Марина. «Ой, мы уже приехали. Вот мой дом». «Я так вам благодарна». «Напрашиваться на чашечку кофе не имеет смысла». «Ни малейшего», — всхлипнула Марина. «Вы уже сказали муж в отъезде?» «Да я пошутил. Не волнуйтесь. Я так и поняла». «Еще раз спасибо. Вы мне очень помогли. Вы хороший человек». Просто вы мне понравились. Спокойной ночи. Марина подошла к подъезду. Ее всю трясло. То ли от нервов, то ли от холода. Погода менялась, поднялся ветер. Лифт не работал. Ну, конечно, это уж, как говорится, до кучи. Она сразу увидела свет на кухне. Алюш не спит. Ждет ее, что ли? Но навстречу не вышло. Марина заглянула на кухню. Алюша сидела за столом, подперев голову руками, и тихо плакала. — Что случилось? — испуганно спросила Марина. — Сидор пропал, — мрачно отозвалась Алюша. — Как пропал? — Кабы знать. Только нигде его нету. Мы с Мишкой уж обыскались, везде смотрели, по двору шастали, звали, кричали. Ушел поганец, наш-то барыня. Все шугало его. Он, видать, обиделся и ушел. Хозяин опять же уехал. Вот бедолаге и показалось, что он тут лишний. Жалко, хороший был кот. А уж как Миша твой расстроится, он же в нем души не чает. Наш-то Мишка уж обревелся весь. Как это он папиного кота не уберег? Не плачь. Мы завтра с утра объявление расклеим. А я еще слышала, есть какая-то фирма по розыску пропавших животных. А может, он сам придет, нагуляется, есть захочет, придет. Ой, батюшки, что с платьем? Чем ты его изгадила? Такое платье! Каких денег стоит, а ты... Разве можно быть такой неряхой? заворчала старуха Тут туш Марина не выдержала и разрыдалась